«Маруська! Атонометр-то сдох!» Я остановилась, так и не донеся ключ до кодового замка на двери. Но, разумеется, наивно было полагать, что я смогу прошмыгнуть мимо соседушек, обретавшихся на лавочке у подъезда. «Мне вам за батарейками сбегать, Василиса Никитична?» Я обреченно обернулась, оставив надежду попасть домой в ближайшее время. «Не надо! Я уже старым померила. Милостиво позволила мне остаться соседка». «Говорила ж тебе, что он стал не точно мерить, а ты не верила!» «Занижает! Я ж чувствую, что смерть моя уже близка!» «Если бы!» — пробормотала я едва слышно и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Так на проверку сдали бы, никитично, пусть отладят!» «Этим упырям!» — возмутилась бабулька, перекрестившись. «Правда, левой рукой и неправильно, как-то зигзагом, но ее это более чем устраивало». «Еще хуже сделают. Попомни мои слова, деточка. Нам, пенсионерам, специально все портят, чтобы откинулись быстрее». Она потрясла узловатым пальцем, неизвестно кому грозя. «Ну а я тоже вредительница», — усмехнулась я, поправив тяжелую сумку на плече. «Ты? Нет. Зайдешь вечером швы Антошки снять?» — без особого перехода спросила она. «Зайду», — я невольно скривилась. Снимать очередные швы ее сыну, буйному алкоголику со стажем, мне совершенно не хотелось. И даже клятва Гиппократа не заставила бы, если бы не мои розы, которые нужно было кому-то оставлять, когда я уезжала на выходные. Капризные нежные создания, терроризирующие меня примерно с шести утра, когда нужно было их опрыскивать первый раз за сутки, признавали исключительно руки ворчливой соседки, вынуждая меня улыбаться сквозь стиснутые зубы. Впрочем, я подумывала просто выбросить эти проклятые мини-розы в окно и плевать, что у каждой есть свое имя и своя история, что каждую я спасла и выходила из того жуткого полуживого состояния, до которого их доводили в супермаркетах. «Вот и славно! Хорошая ты девочка, Маруська!» — завела привычную песню соседка. «Жалко тебя! Вот это уже что-то новенькое!» Я аж ключи уронила, чудом успев подхватить их раньше, чем они провалились бы под решетку у железной двери подъезда. «А что со мной не так?» «Да и к соседи заселяются», — она кивнула на фургон, сиротливо спрятавшийся в тени раскидистой сирени. «И месяца квартира не попустовала после этого старого вампира». Я хмыкнула. «Да, мой покойный сосед из квартиры справа». Несколько походил на нечисть, но не более самой Василисы Никитичны. Вот уж от кого хотелось порог солью посыпать. Впрочем, я и сама относительно недавно переехала в заброшенную однушку, оставленную мне внезапно образовавшимся дядей, не имевшим собственных наследников. Я его и не видела раньше, ни разу за свою жизнь, но отец подтвердил, что таки да, он мне родственник. Был. И что, не впечатлилась я? одними соседями больше, одними меньше». «Да ты на них погляди!» – возмутилась бабка. «Не вижу», – вынуждена была признаться я. «Вот и я не вижу. То-то и оно. Рабочие вещи носят, а самих их не видно». «О, вон шкаф из машины выгружают», – присмотрелась я. «Наверное, они внутри». И пока соседка рассматривала действительно вместительный шкаф, в котором с успехом могли скрыться новые соседи, я шмыгнула в подъезд и побежала наверх, подхихикивая. И вправду, пусть бы хоть в шкафу сидели, лишь бы не шумные, а то начнут еще ремонт. А мне и самой не помешало бы, между прочим, хоть проводку поменять. Но смешно даже думать об этом, учитывая мою врачебную зарплату. Тем более, что я молодой специалист без стажа. Мрачная квартира встретила меня сквозняком, захлопнувшим тяжелую входную дверь прямо по моей пятой точке. «Ну, здравствуй!» – буркнула я, потирая копчик через джинсы. Я тоже соскучилась. Я бросила сумку на низкую банкетку, но она, разумеется, тут же упала и вывернула свое содержимое на пол. Я споткнулась, а только что снятые босоножки чертыхнулась и устало прислонилась к двери в ванной – Находившийся практически напротив входа, в неимоверно узком, зато длинном коридорчике из разряда «больше двух» не собираться. Сползла по ней спиной, села на пол, тяжело вздохнула и начала собирать рассыпавшиеся вещи. Пару скальпелей в герметичной упаковке, бинт, охапку катетеров, систему и бутыль физраствора для капельницы, шприцы, лекарства и стетоскоп. Впрочем, все это к моей специальности никак не относилось – Скорее уж хобби, ведь работала я вообще рентгенологом, а хобби мое называлось «ты ж врач» у доставучих соседей. И отказывать было не то чтобы неловко, но как не помочь, если это действительно нужно, а я могу. «Марусь, ты дома?» – забарабанил в мою дверь сосед снизу. «Да, заходите!» – крикнула я, даже не пытаясь подняться, поэтому добродушный дядя Ваня застал меня, сидящий практически под дверью с охапкой медицинских изделий, прижатой к груди. «Ты что, упала?» – сосед в и, кажется, вообще приросшей к нему намертво тельняшке, живо вздернул меня на ноги, схватив подмышки и даже отряхнул, правда, почему-то плечи. «Футбол! Смотрела!» «Только с работы пришла, я оглянулась на видневшийся в единственной комнате телевизор. А кто играл-то?» «Эх!» Он вздохнул и махнул рукой раздосадованный. «Пробки выбило. Теперь не знаю, забили или нет на последней минуте». Я тем более не видела, даже на первой. Я пожала плечами и пошла в комнату. Сгрузила свой скарб на диван. «Одни расстройства!» Буркнул он и вышел, прикрыв за собой дверь. Но практически тут же снова открыл ее. «А кто въезжает рядом?» «Не знаю. Они в шкафу от Никитичны прячутся, так что не видела», — усмехнулась я. «Как я их понимаю!» — донеслось из коридора, и дверь снова закрылась. А я села на краешек опасно заскрипевшего дивана и тяжело вздохнула. Обвела взглядом свою негаданную нежданную однушку на окраине города, обретенную мною по наследству два месяца назад. Но такое чувство, что я всю сознательную жизнь тут провела». Соседи взяли меня в оборот так быстро, что я даже пикнуть не успела, тут же негласно приняв меня в свою большую пятиэтажную и многоквартирную семью. И только сама квартира отчаянно меня не принимала. У меня тут все из рук валилось. Мигом кисло ультрапастеризованное молоко, сохли мои драгоценные розы, ломалось все, что только могло сломаться, а на плите бежало все, что было способно к бегству. И даже то, что по рецепту и консистенции было не способно. Резко открывшаяся дверка антресоли заставила меня вздрогнуть, но уже не подскочить, как в первое время. «За что ж ты меня так ненавидишь?» — спросила я в пустоту и не рассчитывая на ответ. С банкетки снова упала сумка. Я опустила голову и завыла в голос от едва сдерживаемого отчаяния. «У вас собака есть?» — тут же осторожно спросили от входной двери. «Вот теперь я подхватилась, как в старые добрые времена, испуганно озираясь». Дверь была открыта, смущенно кашлянул незнакомый мне мужчина, упакованный в черную водолазку по самые уши. И это в такую жару. Нет у меня собаки, это я выла. Я покраснела, кажется, с головы до пят. Извините, а вы кто? Ваш сосед, он указал на видневшуюся за спиной лестничную площадку. Подумал, вдруг у вас собака, а тут эта дверь открытая, убежит еще. Извините, если помешал выйти. «Ничего, я уже закончила», — ответила я и мысленно дала себе пинка. Нашла, что ответить, блин. «Может, чаю, раз уж у вас переезд?» «Нет, спасибо», — даже слишком поспешно открестился гость, спиной вперед, выходя из моего коридора. «Хорошо, что вы без собаки». «Не любите животных?» — удивилась я, выходя к двери следом. «Аллергия на волков». И собак. Немного нервно улыбнулся он и практически исчез за соседней дверью. «Упырь какой-то!» – пробормотала я, невольно подражая Никитичне, и заперла дверь. Хотя встреть я его лет пять назад, в пору студенчества и романтики, пожалуй, впечатлилась бы. Высокий, стройный, черноволосый, черноглазый. В общем, все, что мне эстетически приятно в мужчинах. Но странный дальше некуда, просто слов приличных нет для описания его поведения. «Небось и спит в том самом шкафу!» – я хихикнула – А раз уж Никитична его предшественника вечно звала старым вампиром, то он у нас будет молодым. Где-то у меня чеснок завалялся. В вампиров я, конечно же, не верила, как и в прочую нечисть, за которую мне тут прекрасно сходили мои соседи. Но впечатление киношного вампира из подросткового сериала «Новый сосед» вполне производил. Не до такой степени, чтобы надевать чесночные бусы, но до той самой, чтобы о чесноке просто вспомнить». Глава вторая. Скальпель, командовала я благоговейно, застывший рядом Никитичне. Ножницы, ватку, зашитую черепушку Антошки, мальчику чуть за сорок, я обрабатывала не в первый раз, далеко не в первый. Зато ныл и трясся он каждый раз так, будто у него амнезия, и процедура ему совершенно незнакома. Ну что, не полезешь больше курить на балкон к соседям? Как можно более грозно, спросила я стараясь дернуть нитку за узелок посильнее. Не от садизма, совершенно мне не свойственного, а просто, чтобы сформировать у алкоголика шестого разряда отрицательный рефлекс через ассоциацию с болью, налазание по балконам. Снаружи-то. И ничего, что этаж всего второй. Лететь все равно не один метр. «Не буду», – клятвенно заверил он, но тут же принюхался. «Это спирт у тебя, что ли?» Спирт. Я неосмотрительно оставила ватку на уровне его лица. А отжать его с ваты можно вообще? Так, все, я пошла. Я бросила проклятую ватку в мусорку, приклеила широкий пластырь на лысую голову и сгребла свое добро со стола, включая и пузырек спирта. «Марусь, когда ты не злись, он же шутит!» всплеснула руками Василиса Никитична. семеня следом за мной слишком быстро для вечно умирающей от давления 125 на 82». «Знаю, понимаю, но у меня еще дел много. Извините». Я обернулась в дверях. «Кстати, соседей сегодня не слышно. Тихие, слава богу». «Это ж и подозрительно!» – подхватила она. «Плохо, что не слышно. Мы и знать не будем, что они там делают». «Это очень хорошо», – не согласилась я с ее сомнительными доводами. «Я на работе устаю. Не хватало мне еще какой-нибудь рояль слушать через стенку, приходя домой, или ругню, или дрель». «И все равно, а ты приглядись!» «Собаку заведу, если что», — фыркнула я. «У соседа аллергия. Буду выживать его с лестничной площадки. Самую лохматую найду, чтоб наверняка». Открыв дверь своей квартиры, я, разумеется, тут же споткнулась о порог. И удивилась, не обнаружив под ногами своего коврика с незатейливой надписью «Добро пожаловать». «Блин, коврик сперли!» Я обернулась, ища его глазами на лестничной площадке, Вдруг он просто отлетел, когда я тут балетные па через порог выдавала. Но нет, моего любимого плетеного коврика действительно не было. «Вот и будь гостеприимной!» – пробурчала я, закрывая дверь. «И кому только понадобился мой старый пыльный коврик!» Над чайником на кухне я стояла Аки Горгулья над крепостью, не сводя с него глаз, иначе это было чревато. Да чем угодно чревато, в этом я успела убедиться – Прежде чем заварить кофе, я нагрела чашку под краном, а то она рисковала стать пятнадцатой, лопнувшей в руке. Сахара размешивала, не касаясь ложечкой стенок. В общем, приняла все меры предосторожности, чтобы не ошпарить ноги в очередной раз. Вполне довольная собой, я пошла в единственную комнату, включавшую в себя гостиную, спальню и рабочий кабинет, держа бутерброд в зубах, иначе точно уронила бы его, включая свет». Выключатель, как назло, был совершенно неудобно и даже нелогично расположен за двухстворчатой стеклянной дверью, отделявшей через арку комнату от коридора и кухни. То есть, чтобы включить в зале свет, мне нужно было войти и закрыть за собой дверь. Кто это придумал, наверняка уже страдал заиканием от моих нелестных ежедневных упоминаний. Я привычно толкнула попой дверь, подождала, пока она со скрипом закроется, и потянулась к выключателю. За окном тоненько скребла по окнам ветками старая груша, сея зловещие тени по стенам от фонаря на улице. Но мое внимание было сосредоточено на том, чтобы найти выключатель, как-то сразу терявшийся в этих изломанных тенях. Белый выключатель на фоне обоев в дурацкий цветочек. Но что может быть проще? Но нет, я обычно шарила рукой по стене с минуту, прежде чем удавалось поймать его в темноте, будто уворачивался, зараза. Наконец-то я его поймала, уже благополучно заживав половину бутерброда. Лампочка мигнула и с хлопком снова погасла, ослепив меня на мгновение, но своего долга так и не выполнив. Я тяжело вздохнула, доживала бутерброд, глядя в темный потолок с немым вопросом, и повернулась к окну. На фоне окна, кое-как все же подсвеченного снаружи, стоял темный силуэт. Я смотрела на него, онемев от шока, Он, видимо, на меня. Я заорала. Силуэт отшатнулся и метнулся в сторону, скрывшись в тени шторы. Чем я вынесла дверь, открывавшуюся внутрь, я даже не заметила. Но было такое ощущение, что я просто вышла через мутное стекло в ней. Или вместе со стеклом. Через коридор я проскочила за один шаг. Дверь из квартиры открылась практически сама, дав мне беспрепятственно окатить горячим кофе человека на лестничной площадке. Проигнорировав огорошенный, озадаченный и явно полный страданий от пролитого на него кипятка взгляд моего нового соседа, я врезалась в него и готова уже была бежать дальше, если бы он не удержал меня на месте. «Да кто за вами гонится?» Сосед меня даже встряхнул, видя, что я сейчас не совсем адекватна. «Он не гонится! Он за шторой!» Выпалила я и сама поняла, что на серьезную опасность это не похоже. «Там кто-то был в квартире!» «Вор, наверное, залез, пока меня не было», — окончательно стушевалась я. «Коврик вон украл». «Кто-то украл ваш коврик и спрятался за шторой». Таким тоном спросил сосед, что мне впору было вызывать себе перевозку в психбольницу. «Да, кажется». Я опустила голову, пылая от стыда. «И поэтому вы решили вылить кофе на площадке». «Надеюсь, я вам случайно попался и в планы возвращения коврика через ритуал поливания кипятком не входил». «Извините», – пробормотала я, окончательно смутившись и вцепившись в уже пустую кружку, как в спасательный круг. «Я случайно. Обычно я его на себя разливаю». «Так у вас часто коврик крадут? И что, помогает?» «Что помогает?» – я рискнула поднять глаза поливание кофе», — усмехнулся он и развернул меня к моей же распахнутой двери. «Показывайте, что тут за коврократ завелся». Я шагнула внутрь и замерла, боясь идти дальше. Сосед точно так же замер за порогом. «Надеюсь, у вас в кармане еще одна чашка не припрятана, на тот случай, если еще что-то пропало», — уточнил он. «Нет», — я посторонилась. «Проходите, только у меня лампочка перегорела». Или выкрутил кто-нибудь, чтобы ковры красть под покровом тьмы. Сосед, чьего имени я так и не удосужилась узнать, наконец вошел. Запасная есть? Есть, но она в комнате. А там темно, и я туда не пойду. Можно подождать утра, — ехидно предложил он и пошел в зал, подвинув меня с дороги. Здесь не темно, света из коридора вполне достаточно. Там кто-нибудь есть? Я подошла ко вполне целой двери с нетронутым стеклом. Чудеса какие-то. Как же я вышла тогда? Да, я. А еще кто-нибудь? Это же ваша квартира. Вот вы мне и скажите, кто тут должен быть. Только я. Я осмелела и вошла внутрь. Тогда мне стоит выйти. Сосед остановился под люстрой по центру, рассчитанной всего на одну лампочку, что в такие моменты становилось фатальным недосмотром. Где лампочка на замену? Я бочком вдоль стенки прошла к полке, не сводя глаз с окна, поставила кружку, достала запаску и протянула ее мужчине. Он взял лампочку, покрутил ее в руках, снова посмотрел на люстру, на меня. У меня в руках она не засветится, как бы мне ни хотелось. Ее нужно вкрутить. Я посмотрела вверх, не понимая, в чем проблема. «Я тоже так думаю», — согласился сосед. «Ну так вкрутите, пожалуйста», — добавила я. «Ну так окажите мне посильную помощь, пожалуйста», — передразнил он. «Если я начну менять лампочку, подпрыгивая, то соседи снизу не оценят». «Ой», — я спохватилась и пошла на кухню за стулом. «Извините, что-то я совсем сегодня не соображаю». «Было бы немного странно, если бы это было ваше нормальное состояние», Он поставил стул под люстрой, залез на него и стал выкручивать перегоревшую лампочку. «Хотя я не так давно застал вас за подвыванием». Я подавила в себе желание выбить стул у него из-под ног. Страх понемногу отступил, вытесненный возмущением. Чего он издевается? Я его не просила, между прочим. Сам вышел, сам напросился помочь, а теперь хамит. «Вою я только по четвергам», — буркнула я или когда повышается концентрация идиотов вокруг. «Сегодня пятница», — поправил мужчина и осекся. Молча вкрутил новую лампочку, слез со стула и всучил мне в руки старую, после чего прикрыл дверь и включил свет на пробу. «Работает», — зачем-то констатировала я очевидный факт. «Невероятно, но да», — в тон мне ответил сосед. «Где там ваш коврократ?» Я глянула на окно, не решаясь подойти, — Хоть за ночной шторой противного темно-зеленого цвета совершенно явно никого не было. Там он подошел, отодвинул штору, выглянул в окно, даже форточку проверил, но так никого и не предъявил мне. Ваш ковер часом не летает? При мне не летал. Я осталась стоять ближе к выходу. Тогда маловероятно, что вор улетел, но тут, как видите, никого нет. Показалось, наверное. Я смутилась от своей неадекватной реакции на всю эту ситуацию, спрятала руки за спину и прислонилась к торцу двери. Простите, что побеспокоила. Лампочка перегорела. Я, видимо, тень от дерева за человеческую приняла. Да ничего, с кем не бывает. Тоже как-то резко сдулся сосед. Вы только с кофе больше на площадку не выбегайте. Извините, я оглянулась на коридор. Там на полу красовались мокрые следы. «Давайте я постираю, у меня мазь от ожогов есть». «Не надо стирать мазью», усмехнулся он. «Я лучше пойду, пока на какой-нибудь ковер не покусился». «Спасибо за помощь», я прошла за ним до двери. Дождавшись, когда сосед выйдет, я заперла дверь и прислонилась к ней спиной, с опаской глядя на вход в зал. Что бы там ни было, но человеческий силуэт я видела абсолютно точно. Это, конечно, не повод бежать из квартиры, это было глупо, Но кто-то же там был. Я осторожно заглянула в комнату. Прислушалась. Тишина. Только слышно, как дядя Ваня смотрит футбол снизу. Расхрабрившись, я подошла к окну, отдернула штору и решительно взялась за ручку. Свежий ночной воздух ворвался внутрь, как будто только этого и ждал. Я высунулась наружу, осмотрелась. Вроде все как всегда. На груше никто не сидит, за окном не висит. Я опустила взгляд вниз, надеясь, что хоть на клумбе под окном что-нибудь оправдывающее мое поведение увижу. И приросла к месту от пробежавшегося по спине холодка. На стене прямо под окном в нервном свете фонаря темнели борозды, будто от когтей. Я, как загипнотизированная, медленно протянула к ним руку, наивно надеясь, что это только тени от веток. Следы были глубокими и рваными. Глава третья. Идею вызвать полицию я сразу отмела, потому что от грибу заложенный вызов. На этом все и закончится. Звонить родителям. Стыдно как-то, я же не маленькая. Соседа опять звать. Бр, уж лучше таинственная тень, чем этот язвительный упырь. В итоге я просто захлопнула окно, зашторила его, а для надежности еще и табуретку подставила. Представив, как таинственный бестелесный посетитель умилиться проявленной о нем заботе в виде стульчика, я задвинула его под штору. Вот пусть навернется, как я иногда в темноте. Спать ложиться раскателось абсолютно. В голову лезли всякие мерзкие мысли про утягивание за ноги под диван в потусторонний мир. Хотя просто под диван тоже страшно. Там зазор маленький, я только по частям пролезу. Тьфу! Разозлившись на себя за такие мысли, я пошла варить кофе. Крепкий и много, вознамерившись не спать всю ночь. Благо завтра выходной и послезавтра. У меня целых две ночи, чтобы изловить коврокрада. Будь это хоть монстр из-под дивана, хоть странный зверь, портящий казенные стены за окном. Кофе, к моему огромному удивлению, не убежал, как обычно, и даже получился вполне употребимым. Я сделала глоток, все еще ожидая подвоха, но ничего не случилось. «Хороший кофе, как я дома обычно делала». Так я стала ходить из угла в угол по доступному пространству с кружкой в руках, рассуждая вслух. «Кто мог видеть моего коврокрада?» Тьфу, вот же прицепилось словечко. «Точно, дядя Ваня». Я глянула на часы. Было еще не поздно, да и слышно было, что у соседа снизу телевизор орет голосом комментатора на всю Ивановскую. Так что откладывать свое расследование до утра я не стала, бросилась к двери». Уже на площадке я спохватилась, что у меня в руках снова кружка с кипятком, как раз в тот момент, когда открылась соседняя дверь. Я так и замерла, прижав кружку к груди. Сосед упырь увидел меня, кофе и закрыл дверь обратно. «Извините, это просто совпадение!» Я попятилась, открыла свою дверь и вернулась в коридор, поставила кофе на полку и снова вышла. «У вас еще один ковер пропал», – поинтересовался сосед, с опаской приоткрыв дверь и высунув наружу только голову. «Нет, я все еще тот пытаюсь вернуть». Я отмахнулась и побежала вниз по лестнице. «Тогда мне стоит носить с собой зонт», – усмехнулся сосед, спускаясь следом. Я остановилась посреди пролета и обернулась, глядя на него с недоумением. Он также смотрел на меня. Пауза затягивалась. Ну, вы идете, не выдержал этот упырь. Я, конечно, благодарна вам за такое участие в судьбе моего коврика, но дядю Ваню я вполне способна спросить и одна. Ни секунды в этом не сомневался, заверил сосед, продолжая смотреть на меня с ожиданием. Пойдемте уже. Я сделала пару шагов вниз и снова остановилась. Слушайте, ну серьезно, я сама. Хорошо, удачи вам, кивнул он и остался стоять за моей спиной. Я спустилась до самого подножия лестницы и снова обернулась. «Да прекратите вы!» «Что прекратить?» – растерялся сосед. «Идти за мной!» Он глянул на разделявшую нас ступеньку и сделал шаг назад. «Вы издеваетесь?» «Нет, я иду в магазин», – пожал он плечами. «После вашего поливания мне вдруг захотелось кофе». «Ой!» – я отступила в сторону, пропуская его вниз. «Извините!» «Но за ваш так горячо любимый коврик я тоже переживаю», — усмехнулся сосед, проходя мимо. Запищал кодовый замок внизу, хлопнула дверь, давая понять, что мужчина ушел. Я отвесила себе мысленную оплеуху за непонятливость и постучала в дверь квартиры, расположенной прямо под моей. Стучать пришлось долго, я даже забеспокоилась, все ли с дядей Ваней хорошо. «А что?» — наконец открыл он дверь, заспанный, и помятый, состоявшими дыбом с одной стороны волосами, — отлеженными о подушку, о чем свидетельствовал и красный след на пол лица. «Простите, я думала, что вы еще не спите», — смутилась я, но уходить не спешила. «Не сплю, футбол смотрю», — уверенно заявил он, поправляя перекрутившуюся тельняшку. «Задумался на минутку. А что случилось, Маруся?» «Да ничего», — я с досадой махнула рукой. Подумала просто, вдруг вы курили минут десять назад и видели, что такое поцарапало стену у меня под окном. Дядя Ваня как-то сразу напрягся, подобрался. «Да, курил», — он указал себе за спину. «На кухне окно всегда открыто, но не видел ничего. Может, груша веткой?» Я тяжело вздохнула. «Разве что это ГМО-груша, скрещенная с каким-нибудь тигром. Следы, как от когтей». Дядя Ваня аж побледнел. «Каких еще когтей, Марусь? Ты книжек своих сказочных перечитала, что ли?» «Наверное, я не стала спорить». «Извините, доброй ночи». «Ты это, зови, если что, а то тигры тебе уже мерещатся. Придумала же, эх, тигры». «Спасибо», — я кивнула и поплелась домой. Неторопливо поднимаясь на второй этаж, я не заметила открытой двери и вздрогнула от неожиданности, когда передо мной вдруг появилось нечто белое и шевелящееся в ореоле отдаленного потустороннего света. Ой, напугали меня. Я прижала руку к груди, где понеслось галопом сердце при виде привидения, явившегося мне на лестничной площадке. «Чего это ты шум подняла?» – поинтересовалась Никитична, продолжая стоять в дверном проеме. Сквозняк от открытой двери трансцендентно колыхал ее белую сорочку в пол, изобилующую рюшами настолько, что самой старушке было почти не видно, создавая эффект всадника без головы. На том месте, где ожидаешь увидеть голову, теперь торчали во все стороны кроваво-красные бегуди, довершая жуткий образ. Никитична отвела от лица поднятые сквозняком кружева и вопросительно на меня уставилась, напоминая, что задала вопрос. «Да коврик вот украли!» – ляпнула я первая, пришедшая на ум. «Немыслимо!» – всплеснула руками соседка – «Что ж это делается? Помянешь мои слова. Это новый сосед виноват. У нас-то все свои, никто пакостить бы не стал». Я представила нашего молодого вампира в темноте, сворачивающего мой коврик с приглашением войти и гнусно хихикающего при этом. «Зачем ему мой коврик?» – я тряхнула головой, отгоняя странное видение. «А на стене повесит и смеяться над тобой будет», – припечатала старушка. «Эта картина оказалась еще страшнее первой. Я теперь не смогу это развидеть. Бог с вами, Никитична!» – я махнула рукой и пошла к себе. «Вы как скажете иногда? Кто ж такой маленький коврик, да еще из-под двери, на стену станет вешать?» «А ничего, что маленький. В туалете можно повесить», – успела донести она до меня, прежде чем я закрыла дверь. Картинка в моем сознании дополнилась, став куда ужаснее». Кофе на полке оказался все еще удивительно горячим, будто подогрел кто. Я глотнула и задумалась, провернула ключ в замке дважды, от греха подальше, и пошла в комнату, все еще готовая не спать всю ночь и караулить таинственную тень. Собрав все возможные подушки, одеяла и покрывала по всем полкам, я вспомнила детство и воздвигла на разложенном диване мягкую крепость, окопавшись в ней с фонариком, бутылкой минералки и мандаринками. Представив, как нежданный посетитель на мое укрепление посмотрит, я рассмеялась. Потому что, как назло, представился мне именно новый сосед, крадущий очередной коврик для стены в туалете. Стента то четыре, маловато будет одного моего несчастного половичка. Я проснулась от звонка телефона и резко подскочила, раскидав подушки, благополучно на меня съехавшие за ночь. Нащупав трубку радиотелефона под пятой точкой, я поспешно приняла вызов. «Да». «Информируем вас, что оплата услуг телефонной связи...» Я положила трубку и тяжело вздохнула, снова ложась. «Все-таки уснула. Ну вот», — пожаловалась я потолку. «Много же я так наловлю, если спать буду». Поднявшись, я оставила свою крепость до лучших времен, все еще надеясь подкараулить загадочную тень. Ежесекундно зевая, я зашла на кухню и поставила чайник, привычно сев на стул рядом, чтобы проконтролировать — Спать хотелось зверски, хоть на часах и грела душу десять-пятьдесят. Глаза просто-таки слепались, а голова падала на грудь, поэтому я вынуждена была встать и начать нехотя приседать. «И проснешься, и попе полезно», — уговаривала я себя, не сводя глаз с чайника. Кофе попытался меня взбодрить, но ненадолго. Слабость была просто ужасная, будто я не то что не спала, а строила египетские пирамиды всю ночь в одиночку. Пришлось, скрипя сердце, лечь, померить температуру, оказавшуюся гораздо ниже нормы, и отложить мытье капризных роз под теплым душем до лучших времен, всего лишь опрыскав их с опозданием. Надо ж было заболеть, так не вовремя. Я вздохнула и потерла зудящую шею. Села, ощупывая ее уже гораздо внимательней, и бросилась в итоге к зеркалу. На моей многострадальной, как физически, так и метафорически шее Красовался засос, по краям которого олели два бугорка, типа комариных укусов.